Глава семнадцатая На выходе из портала снова встретился с тройкой неудачливых игроков. Поскольку ни желания, ни общей темы для контакта не было, аккуратно прошел в невидимости. Мысли вернулись к теме средней силы авантюристов на Земле. При опросе он выяснил, что и два мужика, и молодой Лёня, имели уровни выше десятого, точно такие же, как и основная масса людей к этому моменту, получивших систему. Артём был неприятно удивлён их слабостью. По дороге домой он раздумывал над этим и пришёл к выводу, что это должно соответствовать реальности. Основная масса игроков, именно что обычные люди, с работой, семьями и многочисленными обязанностями, разве что некая авантюрная жилка, понёсшая к неизведанным опасностям, отличает их от простых граждан. У подобных людей просто не было возможности действительно вырасти в силе за такой короткий срок времени. «Тогда кто такие ранкеры?» Артём впервые задумался, какая же прослойка человечества полезла первыми в порталы и достигла такой результативности, что стали лучшими. Это либо военные люди без выбора, действующие по приказу, или уроды, такие как он, не нашедшие или потерявшие место в жизни. Маргиналы и неудачники всех мастей, не устроившиеся на хорошую работу, не нашедшие красавицу жену и не воспитывающие милых детишек. Состоявшийся обществ человек, несущий на своих плечах ответственность за себя и родных людей, никогда не позволить себе лезть в подобную смертельную опасность подобно зверю сражаться за крохи силы к таким неутешительным выводам пришел парень но тогда получается что именно самая девятная часть человеческого общества получает в свои руки основные ключи к выживанию что станет с мирными людьми в ходе развития цивилизации потерявшими способность к борьбе за свою жизнь и их семьями на этот вопрос он предпочел не отвечать даже самому себе От пустого философствования отвлекли знакомые сигналы от ощущения пространства, чувства близкой аномалии. Артём решил сделать крюк через окраины Москвы, чтобы как следует закупиться. Он уже давно не ездил по магазинам и теперь нуждался в продуктах. Неосознанно он обшаривал ощущением пространства окружающую среду на момент каких-то представляющих угрозы объектов. Именно навык, зафиксировавший вибрации близкого пространственного перехода, отвлек его от пустопорожних размышлений. Парень мысленно зафиксировал место и поехал дальше. Однако вернуться к ленивым размышлениям в вопросах бытия не дал еще один сигнал о новой аномалии, хотя он не проехал и километра. Артём чертыхнулся: «Да что же это за район такой? Аномальный, мать его Буквально через километр он уже без удивления почувствовал ещё аномалию. «Подумал, что такого совпадения быть не может», решил немного проехаться, растянув маршрут следования. В следующие полчаса лишь Мора пялился вперед, в лобовое стекло, крутил баранку и успевал фиксировать переходы в аномалии. Выводы шокировали. В среднем плотность засеивания ощущалось, как аномалия на квадратный километр, а то и чаще. Нет, он помнил какие-то новости об участившихся случаях открытия аномалии, но такого не ожидало, И ведь государственные СМИ молчали. Что же, нет хода без добра. Отныне проблема поиска порталов теряет актуальность. А вместе с ней несколько бледнеет опасность быть замеченным госструктурами. При такой плотности засеивания даже у полицейского государства не хватит никаких ресурсов отследить все. Но радости почему-то от этих положительных моментов не прибавилось. Где-то в глубине души поселилось грызущее чувство приближающихся бедствий. Паники на лицах обычных людей не заметил. Вместо неё в глазах встречающихся по пути граждан поселилась глубокая тревога и предчувствие беды. Было ли в его взгляде то же самое? В оптовом супермаркете в глаза бросились пустующие полки в некоторых отделах. В частности, наблюдался дефицит со скоропортящимися товарами, вроде зелени и овощей, свежей рыбы и мяса. Заметно было, что многие закупают впрок долгохранящиеся продукты, вроде круп и консервов. Вполне очевидное поведение. Артём сделал засечку в памяти проверить свои запасы и также в ближайшие дни сделать закупки. Дома, занимаясь ужином, слушал Portal News, канал от одного шустрого блогера оперативно собирающего информацию, касающуюся аномалий и всего, что с ними связано. Собственно, основная новость была одна. Разразился скандал, когда несколько серьезных ранкеров разных стран, будучи на службе государств, тайно переехали в США. В адрес Америки и её агрессивной кадровой политики раздалась критика, на что в ответ те заявили, что ранкеры – это свободные люди. Если они переехали по собственному желанию, винить в этом некого. Как ни странно, ответ был логичным и по существу. В числе сменивших страну оказались два русских защитника. К сожалению, Гасик и Явычица также переехали в Штаты. В адрес обоих пошел поток плотной ненависти от русских фанатов, чьи ожидания оказались обмануты подобным ходом. Прислужба правительства и отечественные СМИ о ситуации отмалчивались. О возросшем количестве аномалий особо не заикались. Возможно, уже привыкли и не видели опасности для внешнего мира. Или не хотели поднимать панику и так запуганных до нельзя людей. На следующий день с утра рванула действительно серьезная новость. Некий игрок с ником Вольфи на портал отписал гневный пост о смерти своих друзей, что быстро залетел в топ. По рассказу игрока, он со своими товарищами, принадлежащими к одной небольшой европейской гильдии, нашли небольшой осколок, сразу поразивший игроков большими размерами. В ходе его исследования Вольфи, работающий в качестве разведчика, благодаря какому-то навыку маскировки отдалился от основной группы для осмотра местности. Уже на обратном пути мужчина услышал звуки стрельбы из автоматического оружия со стороны своих друзей. Ускорившись, он успел к моменту, когда его друзей уже добивали военные. Все солдаты были азиатами, явно китайцами, сказать точнее не мог, так как какие-либо нашивки и знаки отличия на форме отсутствовали. Охваченный горем игрок нашел выдержки, чтобы проследить за отрядом, и к немалому удивлению обнаружил, что те вышли за аномалии в другом переходе. В дополнение к рассказу, охваченный яростью, человек выложил нарезку кадров с моментами, когда военные обыскивают расстрелянных людей и покидают аномалию пространство на переходе. Также, чтобы в максимальной степени доказать слова, Дианонимизировал настоящие имена, свое и погибших друзей. Судя по поступкам, человек был готов на все, чтобы добиться справедливости. Неудивительно, что этот пост надолго поселился в топе обсуждаемых тем. Информация мгновенно взорвала общество игроков. Сам Артем с трудом различал между собой азиатов. но многие отписали, что в кадр попали именно китайцы. Помимо этого были и другие доказательства, например, модель штурмовых винтовок у солдат, активно используемых на вооружении именно в этой стране. Если учесть, что на территории Китая свободные игроки отсутствовали как класс, то неудивительно, что гнев сообщества пошел именно в адрес правительства. По мнению Артема, доказательств было маловато, но даже он поймал себя на негативных мыслях, направленных в адрес потенциальных убийц. В течение дня события осторожно заговорили даже в обычных СМИ. что уж творилось в сообществе игроков. Некоторые лидеры мнений из самых известных ранкеров заявили, что это объявление войны общемировому сообществу от Китая, открыто пообещав при подобной встрече соответствующую реакцию. Учитывая, что у большинства из них наверняка руки уже по локоть в крови, подобная угроза не была пустыми словами. На этом фоне обнаружение осколка с несколькими выходами, сообщающимися, вероятно, с разными точками планеты даже, ушло на второй план. Хотя конкретно Артёма этот момент волновал намного больше, чем преступление. Своеобразные сквозные осколки. Это продолжение негативного воздействия системы на планету? Наверняка дестабилизация пространства планеты продолжается. А вот чем это грозит? Да, собственно, понятно. Резнёй. Уж что-что, а шансы лишить жизни ближнего своего люди не упускали никогда. По поводу произошедшего все политики и официальные лица смолчали. Китай был слишком силен. Если такого гиганта начнут душить, то только по сговору и всей своры. Один на один сейчас на это не способны даже США. Если же учитывать потенциальные столкновения в сквозных осколках, где котироваться будет только сила игроков, США имели преимущество в индивидуальной силе ранкеров. Но Китай традиционно был могущественен не человеком, а их массой. И что-то Артему подсказывало, что в количестве игроков эта страна еще может удивить и весь мир. Негативное бурление среди игроков остудило заявление лидера подразделения 51, Саймона Шепарда, игрока, носящего ник Ганна. Военный упал в ладыри с первого места на сорок е но его популярность и уважение в сообществе игроков не пострадало ни капли. Неожиданно для военнослужащего одной из самых агрессивных стран призвал всех успокоиться и не делать скоропалительных выводов. По сравнению с полуумными стариками на военных постах, бряцающими оружием по поводу и без, Этот человек положительно выделялся адекватным мнением. В своей речи Саймон добавил, что уже знает о сквозных аномалиях и занимается их исследованием. Попросил игроков не нести бессмысленной жестокости по отношению друг к другу при возможных встречах. Итак, значит, сквозные осколки. Артём моментально испытал жгучий интерес к этому виду аномалий. Появляются ли они путем соединения нескольких осколков? Каких противников можно найти? Какой лимит пропуска игроков? Если механика закрытия портала? Вопросов было много, но единственное, что знал более-менее точно, это больше размер по сравнению с обычными осколками. Захотел и самому побывать в подобном месте. Первой проблемой на пути к исследованию интересного вида аномалий стал вопрос поиска входа. Если это тип порталов редкий, сколько у Артема уйдет времени на поиск, и представить трудно. Как решить эту проблему? И, самого очевидного воспользоваться плодами коллективной добычи информации, то есть вступить в гильдию. Парень заглянул в ладер, пожелав увидеть свой ник. «Арт. 33 уровень. Маскировка, проникновения обнаружение, ближний бой. Россия. 1561 место». Система добавила ближний бой в теге. Если анализировать по ним, то он стал походить на классического разбойника из онлайновых многопользовательских ролевых игр. По факту же его способности находились в другой сфере. Помимо этого поднялся практически полторы тысячи лучших. Если учесть, сколько слез характеристик он поглотил, то Артем не сомневался, что может потягаться с лучшими игроками Земли. Итак, с подобными данными он может вступить в организацию и попытаться воспользоваться предоставленными связями, чтобы найти сквозную аномалию. Хм, наверняка. Организации по-любому сейчас из всех сил разыскивают информацию о новых осколках. У него еще было время обстоятельно изучить гильдии и выбрать оптимальный вариант. Если он войдет в тысячу лучших, то сможет напрямую писать администратором организации. О подобной возможности сообщил один ранкер в Порталпедии. А пока следует уделить время собственному развитию. По поводу последнего парня появились некоторые мысли. Неизбежно с развитием атрибутов и навыков у каждого игрока появится что-то вроде специализации, как в совокупности слабых и сильных сторон. Что в этом отношении может сказать по поводу себя? Гринт слабых мобов, самый распространенный и безопасный способ получения уровня, Артём счёл не очень подходящим. Для одиночки он совсем даже небезопасный. С другой стороны, быстрое убийство босса принесет за раз много количества опыта и добычи. И этот тип фарма в последнее время стал выглядеть куда более привлекательным. А еще у Артема есть навыки, чтобы добраться до него, игнорируя прочих противников. Вопрос, что опаснее — рисковать постоянно, но незначительно на фарме слабых существ? Или в редких, но тяжелых схватках с тяжелыми противниками? В последнее время он начал склоняться ко второму варианту. Мысли о боссах напомнили о добыче слича. Израсходуемых это одно семечко навыка, не представляющее любопытство, и явление некротической стрелы. Явление некротической стрелы. Выпускает противника болт энергии, несущий атрибут смерти. Цели трудно избежать попадания, действует только на живых существ. Явлением он рад всегда. Это обладает своими интересными особенностями. Применение подобному навыку всегда найдется. Убрав горошину в пространственный карман, Артём достал последнюю находку. Печатка, отмеченная Сигилом. Использование, навык-контрпечать, прерывает активацию явления противником. Наносит небольшой урон от рассеиваемой энергии. Требуется зарядить. Если бы не пояснение системы, он даже не понял, куда надевать эту небольшую сбруку из тонких ремней с застежками. Повозившись полчаса с подгонкой по кисть, Парим получил возможность полюбоваться на плотно охватывающий артефакт. На отдельной стороне ладони имелась кожаная вставка с вытравленным символом, похожим на солнце. Похоже, именно этот предмет использовал Лич, чтобы нейтрализовать его явление. Учитывая, что Артём ни разу не видел, как обитатели осколков использовали явление, артефакт выглядит как чистый ПВП, то есть игрок против игрока, Итома. «Но какой?» Подобный неожиданный для противника сюрприз легко может стать решающим в схватке. Когда взгляд остановился на надпись о необходимости зарядки, открылось окошечко с предложением зарядить от источника искр. Подумав, парень принял предложение, и его баланс на кошельке стал изменяться. Рассматривая бар заполнения заряда, Артём мысленно прикинул, что на полную зарядку уйдёт миллион или чуть больше. Он еще расход приемлемым. Когда зарядка закончилась, статус артефакта снова изменился. Теперь он показывал два заряда из двух. Может, он потому получил так мало искр, с что артефакт вытянул их при использовании. К сожалению, не было возможности произвести тренировочную активацию перчатки. Оставалось надеяться, что в нужный момент та не подведёт. Потренировав мгновенную материализацию из пространственного кармана на кисть, парень спрятал свою новую игрушку. Следующие несколько дней он с помощью обновления федеральных баз аномальных объектов отметил порталы последней волны, буквально заполонившие города, и посетил несколько из них. В основном из этого массового засева все были низкоуровневыми, для новичков. Их жителями были не представляющие особой опасности звери иных миров и прочая гадость. Возможная система предоставила шансы большому количеству людей присоединиться к смертельной гонке за силой. Однако слез характеристик, как в самых первых осколках, в добыче не отметилось. В СМИ последнюю волну назвали аномальным заражением. Хоть и люди в целом уже привыкли к порталам, но подобные масштабы вызвали обширные волнения, а в религиозных странах – настоящую панику. Да и не нужно быть британским ученым, чтобы понять, что общая тенденция выглядит не очень хорошо. В Германии была инициирована встреча представителей Большой семерки для выработки общей стратегии по урегулированию ситуации и разработки рекомендаций для других стран. В это время порталпедия потихоньку обрастала видеозаписями сквозных осколков. К сожалению, их было мало, и видеоряд носил обрезанный характер, а игроки делились информацией неохотно. Из куцей информации парень понял, что заселены осколки, как правило, довольно опасными противниками, и лезть туда стоит только уверенным в своей силе. В дополнение к этому аномалии вроде как еще и растут в размерах, увеличивая площадь внутреннего пространства и количество входов. Из туманных объяснений Артём сделал выводы, что монстр — это не самая большая опасность. Намекали, в осколках творится всякое. Лезет туда множество непонятных личностей, от вольных игроков, прячущих внешность, до группы экипированных как солдаты регулярной армии, однако без всякой опознавательной символики, определяющей принадлежность к стране. Причиной этому служит высококлассная добыча, а именно много расходуемых предметов, повышающих жизнестойкость, здоровье и развитие человека. Это звучало логично. Там, где награды служат улучшение здоровья и продлению жизни, богатые старики, что истине влияют на политику человеческой цивилизации, без раздумий развяжут настоящую войну. Так как выбить эту желанную добычу честным путем не всем по зубам, то многие гости без лишних моральных терзаний приступили к практике удобрения земли человеческой кровью во имя обогащения. Встречались и представители сил, просто желающие выяснить отношения, не раздувая конфликта на государственном уровне. и несуществующие в мировом праве территории подходили для этого идеально. В целом все это выглядело до жути гнусно, и очень-очень правдоподобно. Тревожил момент, что подобные аномалии могут посеять тотальную разобщенность, как в сообществе игроков, так и между странами. Появилась даже догадка, что концепция сквозного осколка и выдумана системой для эскалации агрессии внутри человечества. Однако ее Артем отбросил. В целом сквозные аномалии никак не поощряют смертоубийство между людьми. Скорее, человеческий разум так устроен, что ищет повод для достижения превосходства и доминирования в рамках своей расы в любой ситуации. Его и самого все больше и больше манил запах крови и золота нового Эльдорадо.